«Два. Иногда я записываю то, что происходит со мной в захолустье. Иногда просто вспоминаю, кручу в голове. Я жду все время, каждую секунду, что снова позовут маленькими видениями дежавю, и меня зовут. Нерегулярно, без всякой логики. То я попадаю туда несколько дней подряд, то почти неделю живу своей скучной больной жизнью». Я никак не могу повлиять на это. Могу только гулять как можно больше и дольше, чтобы измотаться и заснуть побыстрее. Может, во сне к своим попаду. Но сейчас уже ноябрь, и погода такая мерзотная, что мелочь тащит меня из парка домой сам всеми четырьмя лапами. А сегодня вообще. Мы вышли из подъезда, и он сразу уперся, потащил меня под окнами к соседнему подъезду, Не иначе какая-нибудь свинота выбросила из окна хлеб или огрызок. Если бы в нашем мире был экран, я бы этим людям, которые кидают мусор в окно, показывала бы... Не знаю, есть ли что-то прекрасное, что на них сработает и их улучшит. Может, наоборот, им надо всякую дрянь показывать? Или вообще с экрана по ним шарахать энергией? А выкинул — получай разряд. Пивную банку — два разряда. «Девушка, он ест у вас. Бычок только что съел. Не видите?» У соседнего подъезда, к которому притащил меня мелочь, на лавке сидят две женщины. Я их знаю. Не по именам, конечно. Одна кормит местных кошек у подвалов. Иногда одна, иногда вместе со своим сыном Димой. Он старше меня на год или два. Он умственно отсталый. Иногда Дима тоже сидит на этой скамейке — Вертит в пальцах веревочку, на которую нацеплены бельевые перещепки, и всем говорит «я фифу», то есть «я вяжу». Он очень любит мелочь, разговаривает с ним, шепелявый, как будто не на человеческом языке, на зверином. А мелочь разрешает с собой играть и пробует ухватить веревку с прищепками. Сегодня Димы нету. На его месте сидит бабушка Андрюшки-андроида из моего подъезда. Андрюшка убежал на детскую площадку, кинул на скамейку рюкзак, сменку, папку, наверное, из музыкальной школы, на обложке ноты. Бабушка покрикивает. «Андрюша, нам пора идти! Ты меня слышишь? Андрей! Девушка, у вас опять собака что-то схватила?» «А, это она мне!» И, ну да, конечно, мелочь решил, что дома его не кормят, совсем не кормят, чем только не кормят. Вцепился в кусок засохшего багета. Я наклоняюсь, чтобы выхватить, и вдруг перед глазами плывет картинка. Этот же самый асфальт, по нему веером осколки и какая-то лужа, ни снег ни дождь, что-то неправильное, опасное — А сбоку что-то яркое, кислотно-зеленое и типа буквы Т. А еще я заранее слышу слова, пронзительным голосом Андрюшкиной бабушки. Там бургасит. Чего? Слова, потом будет звон, потом на асфальте вот эти пятна, и снова картинка по кругу. Выпрямляюсь, не понимаю. Но главное, что оно было, это видение значит, скоро будет захолустье. Остальное неважно. Даже то, что мелочь все еще хрупает багетом. Андрюшкина бабушка мне выговаривает, что собака может отравиться, что не надо зевать, когда с собакой. Но мама особенного Димы ей что-то говорит тихо, наверное, про мою аварию, и бабушка Андрюшки сразу перестает ворчать. Наоборот. Предлагает мне присесть рядом с ними. Подзывает мелочь. Говорит ему строго и важно. «Береги свою хозяйку, понял?» Мелочь, конечно же, не отвечает. А я стою возле скамейки и пытаюсь вспомнить странные слова. «Там погасит?» Нет, не так. Другое, похожее и непонятное, абсолютно нелогичное. «Бургасит». Не знаю, что... Кто это? На каком языке?» «Андрей, собирайся! Пора нам!» «Музыка у него сейчас. Предложила вот домой зайти пообедать, а он ни в какую. Хочу гулять, и все. Вот упрямый, а! Сейчас площадки не утащишь, потом за пианино не загонишь. Андрей, последний раз говорю, иди сюда! А ведь способный ребенок и на сольфеджио его хвалят, и...» «У наших соседей тоже пианино все время», — вдруг перебивает ее мама особенного Димы. «У одних пианино, а у других скандалы каждый вечер. Шум! живем, как на вокзале». «Бургасит, Бургасит. Вроде есть город Бургас. Не помню, где именно. Не знаю, как ударение ставить. Просто видела рекламу на двери турагентства в торговом центре. Да неважно. Надо идти домой скорее». Но мелочь опять застрял, намертво. Смотрит на ворону. С детской площадки прибежал Андрюшка. И не один, а с большим особенным Димой. Они вместе запускали игрушечный самолетик. Такие сейчас продают во всех киосках. Самолетик вот он, у Димы в руке. Большой, ярко зеленый Издали он и вправду похож на букву «Т», только с перекладинкой. «Опа!» Я стою столбом, а мелочь прыгает между двумя мальчиками, обычным и особенным, пробует ухватить самолётик зубами. А со скамейки несется голос Андрюшкиной бабушки. «Вы имеете право потребовать, чтобы они установили железную дверь. У них угловая квартира или в тупичке?» «В тупичке, это у нас угловая». «Ну вот, пусть ставят дополнительную дверь или тамбур» только не решетка, а сплошной. Тамбур гасит любые звуки. Раз они производят шум, то должны. Я реагирую быстрее, чем соображаю. Дёргаю к себе поводок. Мелочь, кажется, визжит. И потом мгновенно дёргаю обоих, Андрюшку и Диму, на себя, как в боевом приеме, в единоборствах, не знаю в чем. Андрей выкручивается. Дима сам меня сдавливает. У него очень крепкие руки. Димина мама ахает, И подскакивает. Андрюшкина бабушка верещит и. И тут все бахает, по асфальту летят вейром осколки. Какая-то дрянь у меня на лице, потом все перекрывает гулки, и вой. Большой Дима не ревет, а именно что воет, а мелочь вижит. А Димина мама обхватывает нас всех, а на моем плече все еще пальцы Димы. И кажется, Андрюшка уже куда-то делся. А мелочь путает поводок, на асфальте осколки стекла и обломки ярко-зеленого самолетика. Я не знаю, кто из нас его раздавил, но большой Дима плачет именно над ним. Отлепляется от меня, садится на корточки и пробует соединить корпус с обломками хвоста. Я стою там же, где и стояла, пробую соединить обломки слов. Там бургасит. Тамбур гасит любые звуки. Готово. Это понятно. Но вот что дальше делать с этим всем? Я словила видение. Я предотвратила... Непонятно что. Опередила какую-то свиноту, которая шарахнула в нас бутылкой из-под водки. Фу, гадость какая. Я совершила подвиг. Я стою одна у чужого подъезда, на поводке лайт рвется пес на асфальте у скамейки сидит умственно отсталый парень с обломками самолетика а его мама сидя рядом на корточках смотрит снизу вверх и говорит мне огромное спасибо и я не знаю что ответить в голове очень пусто я совершила что то от меня польза я не просто так А потом это перебивается другой мыслью. «У меня было дежавю. Я его предотвратила. Значит, скоро будет захолустье». «Мелочь, домой!» «Девушка, спасибо вам огромное. Это эти с десятого этажа. Я участковому позвоню. Господи ты боже! Девушка, спасибо! Я забыла, как вас зовут». Мама вашу знаю, она с собакой часто выходит. Она мне говорила, вы после аварии. И в тон ей повторяет большой особенный Дима. Все, она отвлеклась, теперь можно уйти, не отвечать на вопрос, как меня зовут. Ну и кто я? Вика? Или Дым? И что сейчас было? Я могу предвидеть, предотвращать? А зачем?